Распространенное мнение об ограниченности действия иммунной системы, вероятно, помешало бы им обратить хоть малейшее внимание на феноменальное здоровье мыши под номером шесть. Так думал и доктор медицинских наук Ллойд Олд, профессор онкоиммунологии Центра рака Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке. Вот что он написал доктору Джан Цуй, мало что знавшему об иммунологии до случайной встречи с мышью номер шесть.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 пролиферировать. Описанные выше случаи с Мэри Энн и Джорджем являются иллюстрацией к этой концепции спящего рака.